Глава 34. Ночь перед решающей битвой. Глубоко под землей, в подводной пещере я телепортировался в скрытную комнату внутри военного объекта. В центре комнаты была Элеонора, парящая внутри сферы и святой воды. Вау. С возвращением, Манос. Тепло встретила меня Элеонора с сияющей улыбкой на лице. У нас тут небольшая проблемка нарисовалась. Я знаю, А за сеон объявил войну Дельхейду, так? Я кивнул. В Дельхейде объявился Авас Дельхевия «самозванец, выдающий себя за меня». Похоже, он намерен нанести встречный удар по Гайридистской армии усмирения смирения владыки демонов. Вот как. Авас Дельхевия поднял войска и направляется к границе Мазосиона. Разве можно так быстро собрать войска? Нет, но их поведёт Авас Дельхевия. Пусть сейчас и мирная эпоха, демоны вовсе не сворот русов, которые позволят прародителю выступить одному. Под его руководство, должны быть соберутся демоны со всей страны. Естественно, городская армия усмирения владыки демонов, что усиленно готовилась давних времён, будет передвигаться быстро. Герои, собранные со всех регионов, будут вливаться в войска и продолжать двигаться к границам Дельхейда. Сейчас я еще могу дать вам сбежать. Это хорошая возможность, учитывая, что сейчас Академия Героев сосредоточилась на тиране владыки демонов. Начнется война? Верно. Тогда мы не можем сбежать. Так я и думал, Диего объявил Дельхейду войну, учитывая Зессию, военный потенциал, порожденный Леонорой. Без них у городицкой армии усмирения владыки демонов нет ни шанса против войск Дельхейда. «Я должна защитить всех в Гайрадите и всех в Джергаканон», сказав это, она усмехнулась. «Они немножко глупые, так что я от всей души прошу у тебя прощения, я не могу дать им умереть». Хотя внешне она сильно не похожа на реинкарнацию Джергии, Но у нее все же его основа. Разве можно винить ее за это? Тяжко же быть героем. Ее заставляют исполнять нелепую роль, но она все равно пытается биться за то, что должна защитить. Интересно, был ли в таком же положении герой канон 2000 лет назад? Теперь мы с тобой враги, Анас. Она грустно улыбнулась, а затем спокойно заговорила. Я уверена, что все, что ты мне сказал и пообещал, правда. Поэтому, сказала она. Я собираюсь победить тебя. Неважно, кто победит, Дельхейт или Азесион, давай не будем держать друг на друга никаких обид. Должно быть, она хочет, чтобы я стер ее вместе со Сновой. Если ее не станет, войне, скорее всего, придёт конец. Если обе армии будут истощены, возможно, пожар войны не распространится дальше. Однако, я тебе так скажу, Элеонора. Никто не одержит победу. Ни Дельхейт, ни Азесион. Хочешь сказать, что на войне не будет победителя? Нет, я буду победителем. Я останавливаю эту глупую войну. Ведь царили гармония, о которой я мечтал и наконец смог претворить ее в реальность ещё 2000 лет назад. Все улыбаются, ни люди, ни демоны больше не мучаются от страха того, что может принести завтрашний день, и эту незаменимую эру собираются отнять. Но насколько бы ты ни был силён, Анос такое... Что ты? Для меня это сущая ерунда. Всего лишь надо слегка обратить в бегство армию Дельхейда, остановить Аваса и Дельхевию, и пригладить городицкую армию усмирения владыки демонов. Обе армии окажутся недееспособными еще до начала битвы, после чего уже спокойно обдумаем, как избавиться от людской ненависти к демонам. Есть то, что нельзя защитить, не будучи на стороне Засиона. Если хочешь вступить на поле боя, то не убивай никого до самого конца Элеонора. Ни врагов, ни союзников. Выложись на полную, чтобы защитить то, что ты хочешь, сказал ей Элеоноре, лицо которое до сих пор выражало некий скептицизм. А взамен я защищу твое счастье. Элеонора взглянула прямо на меня. Я, не скрываясь, открыто принял ее взгляд. Хорошо, я верю тебе. Даю свое слово. Я улыбнулся ей в ответ и нарисовал магический круг Гатома. Анас. Раздался ее голос во время того, как мое поле зрения окрашивалось белоснежный цвет. Мне кажется, что я поняла, почему канон поверил в Владыки Демонов. Вот как! сказал я. Мое тело испарилось с этого места, и я телепортировался в Дельхейт, в башню Союза поклонников Анаса на территории Академии Владыки Демонов Дельзагейтс. Там меня ждали Миша, Саша, Рей, Миса, и восемь девушек из Союза поклонников, четыре древних демонических императора: Мельхейс, Айвис, а еще и Эдор. Я поговорил с Леонорой все присутствующие кивнули с предельно серьезными лицами, «Я уже рассказал о о ситуации с Элеонорой. Эта битва, не законченная мною две лет назад. А Дельхевия, Академия Героев... Вся эта ситуация сложилась из-за того, что я ее не предвидел. Вам нет нужды специально в ней участвовать». Услышав мои слова, древние демонические императоры во главе с Мельхисом преклонили колени. «Мой господин, владыка Анас Валдегот, как мы...» «Древние демонические императоры, можем закрыть глаза на англецов, присвоивших себе ваше имя!» Четыре императора поклонились мне. «Прошу вас, отдавайте нам любые приказы!» Вслед за ними заговорили девочки из союза поклонников. «Может, от нас и не будет пользы, но мы тоже будем сражаться? Ведь мы ненавидим войны! Мы выложимся на все сто!» Я взглянул на Мису. она кивнула. Появление Аваса Дельхевия сразу же поставило полукровок еще более шаткое положение. Если он ложный владыка демонов, то это и моя битва. Ты ведь понимаешь? продолжила за ней Саша, как неудобно мне сейчас такое слышать. Ты ведь сам велел стать твоей подчиненной. Думаешь, я останусь в стороне, лишь потому, что ты собираешься сражаться с Дельхейдом и Азесионом? Я буду сражаться вместе с тобой, даже если весь мир обернется против тебя. Миша кивнула, соглашаясь с ней. Она справ. Далеко не всегда. «Ты подарил мне жизнь, поэтому даже если ты не прав, моя жизнь будет принадлежать тебе, Анас, Потому что мы твои друзья». В Водушевляющим тоном последним сказал Рэй. «Прекрасные подчиненные, великолепные друзья, вы моё богатство». Сказал я в ответ на их преданность и дружбу. «Они не состоят ни в одной из двух армий и собираются пойти против двух стран. Хоть с ними и буду я, но у врага демон мифической эпохи с мечом духов богов и людей». Да и разумно будет предположить, что Академия Героев заготовила один или два козыря. Они не смогли бы принять такое решение, не будь у них настоящей решимости. Мельхейс, Айвис, Гайоса и Дор, схватите демонических императоров, стоящих на стороне врага, Медаина, Зора и Ильдора. Сперва нанесем удар парами Дельхейда. Если боевая мощь Академии Героев мне примерно известна, то Авас с Дильхиви для меня темная лошадка. Сперва одолеем его, поскольку мы не знаем, на что он способен. Битва между семью древними демоническими императорами будет проходить в соотношении 4 к 3, а учитывая Мельхиеса, преимущество на нашей стороне. Саша с Мишей остановит продвижение демонов, собранных на западе, до того, как они воссоединятся с главными силами вдали от границ. Их цепочка командования будет рассеяна, и я не думаю, что они ожидают там атаки. В открытом поле с хорошей видимостью Саша ограничит врагу использование магии за счет магических глаз разрушения Затем созданные Айрисом препятствия вроде Стены Клеток перекроют им путь. Миссия и Союз Поклонников, вы будете выждать в тылу. Вноси смуту в ряды врага и соберя для нас информацию при помощи Фуске. Отправить их на передовую будет нецелесообразно. Пускай выполняют роль тыловой поддержки. А мне что делать? Обратив бягство войска на востоке, направляющихся к границе Рэй. Не дай им её пересечь. Ему предстоит сражение с передовым отрядом армии Дельхида, первыми, кто последовал за Авосом Дельхевией, довольно сильными представителями фракции императорских семей. Даже нынешнему Раю с ними будет нелегко, но, думаю, он прямо в бою станет еще сильней. Я же направлюсь непосредственно в штаб, расположенный в тылу врага. Я выяснил, что на холме Эйян строится довольно крупный замок лодыки демонов. Вероятно, Авос Дельхеви находится там, — сказал Айвис. Если разойдусь по полной программе, он должен показаться лично. А если не захочет, то можно просто войти в сам замок. До сих пор я позволял ему делать, что вздумается, и это принесло свои плоды. Он совершил весьма дерзкий шаг. Больше не могу упустить его. Приказываю не умирать и не убивать. Мы не можем допустить потери даже одной жизни в ходе такой глупой битвы. Никогда не знаю, что случится на поле битвы. Сражение нельзя решить одной лишь величной силы. Я не один раз видел, как могущественные демоны гибли на поле боя. Строго говоря, мы ни за что не должны быть с врагами так мягкие. Однако мои подчиненные все как один не колеблись, согласились с моим капризом. И давайте постараемся встретиться вновь, как сейчас, все вместе.